Глава 21. Домой я вернулся в приподнятом настроении. Я получил все, за чем выходил вечером из дома, и чувство легкого опьянения все еще бурлило в крови, и отголоски пережитого удовольствия заставляли пальцы на ногах поджиматься, да и небольшое происшествие с компанией изорвавшихся юнцов оставило в целом положительное воспоминание, ведь именно оно привело к такому бурному и горячему эффекту. А Анна все-таки слегка мазохистка. Но эту проблему всегда можно решить к обоюдному удовольствию. Раздевшись и приняв душ, я завалился на кровать и уже приготовился уснуть, обхватив подушку, как моя рука наткнулась на какой-то предмет странной формы и излучающий ровное тепло. Тщательно ощупав находку, я зажал ее в руке, чтобы приступить к изучению. Вытащив руку из-под одеяла, я по ощущениям не меньше минуты смотрел на артефакт, который долго и упорно собирал, ступая словно по краю обрыва, который еще и туман заволок, двигаясь практически на ощупь. Внезапно вспомнилось, как именно я узнал в клубе Анну, ее движение поворот головы, то, как она шла, как поднимала руку. Запах ее духов окружающих голову пробился ко мне даже через маску, но я списал все на то, что у Анны духи не были эксклюзивными, поэтому ими могла воспользоваться любая другая девушка. Хотя какие-то сомнения у меня еще на этапе знакомства возникли, Да и Анна не только по застарелым засосам же меня узнала, в конце концов. Она тоже долго смотрела, как я двигаюсь, прежде чем принять решение затащить меня в ту кладовку с ведрами. Эти ведра мы, к слову, едва себе на голову не уронили. Было очень жарко, все демоны бездны. Анна утверждала очень твердо, что со мной впервые встретилась в пещере, что в моем купе ее не было». «А ведь я не последним воином был когда-то. Может быть, Зелон, ты уже сбросишь хоть немного это любование юностью и теми возможностями, которые она тебе дает, и вспомнишь, как мог одним взглядом определить, кто из воинов перед тобой, несмотря на доспехи и опущенное забрало шлема. Я смогу определить, она это была или нет, сравнив моторику ее движений, которую сейчас помню досконально, с моторикой движений девушки из поезда. В том, что это была именно девушка, я полностью уверен». «Невозможно подделать некоторые физиологические выпуклости, которые я весьма хорошо осмотрел, да еще и мимоходом потрогал, чтобы не перепутать. Случайно. Просто так получилось, когда она в истерике билась. Решено. Я сравниваю двух м и делаю выводы, но для этого мне нужно вспомнить все до мельчайших подробностей. Точнее, посмотреть со стороны, как стороннему наблюдателю, потому что воспроизвести ту ночь в памяти точно не сумею. Я был тогда не в себе и плохо осознавал, что происходит, даже в каком мире я нахожусь». Но тут меня сложно винить. Меня убили, и умирал я отнюдь нелегкой смертью. Затем ритуал из последних сил и переселение душ. При этом мне потребовалось приложить определенные усилия, чтобы вышвырнуть Костика из его законного тела. Ничего, он пошел на перерождение. В этом мире он мог только нагадить себе и семье. Я и то лучше с его ролью справляюсь. Потом было мучительное внедрение и соединение памяти Зелона с памятью Керна. Весьма мучительный и долгий процесс, между прочим. Странно. Чем больше проходит времени, тем я меньше ассоциирую себя с властелином, сумевшим завоевать весь свой мир. Но это все лирика. Потом приперся Вольф и мы слегка повздорили. Правда, я тогда не понял, зачем он вообще притащился, а сам Юрик, словно рыба, молчал и лишь изрыгал из себя какие-то невнятные оскорбления. Но ну, затем события завертелись, ведь я еще был далек от нормального состояния. И чтобы вспомнить досконально, что тогда произошло в купе, мне придется применить артефакт. Как? Вот на этот вопрос мне и предстоит сейчас самому себе ответить. Потому что я внезапно осознал, что это очень важно. И не только для меня, хотя осознание, что Анна лжет, принесет мне разочарование, но и для общего понимания этой странной остановки поезда и последующих за ней событий. Осталось понять, как все таки пользоваться артефактом. Я вытянулся на кровати и стал рассматривать его — Постепенно мой взгляд все чаще и чаще принялся фокусироваться на зрачке, в котором извивались обрывки заклинаний, пульсируя в такт ударом моего сердца. Тук-тук, тук-тук, тук. Я летел по огромной нескончаемой спирали, которая затягивала меня все глубже и глубже. В какой-то момент я испугался, потому что сбывались мои самые худшие кошмары. Я оказался втянут в спираль собственных воспоминаний, придуманную сумасшедшим магом моего мира. Но заставив себя отставить панику и начав мыслить рационально, осознал, что я не принимаю участия в возникающих то тут, то там обрывках воспоминаний, как моих, так и керна, а просто наблюдаю за ними, именно как сторонний зритель, то есть тот эффект, который был для меня важен, достигнут. Оставалось найти нужное воспоминание, а то я буду летать по спирали вечно. А может быть, просто его себе представить? Напрягшись, я принялся представлять себе полутемное купе, освещенное только яркой полной луной, Заглядывающий в окно. По спине поползли орды мурашек, а по виску скатилась капля пота. Картинка представилась настолько яркой, что я ощутил рывок под ребра, словно кто-то вонзил крюк и попытался выворотить грудную клетку, а в следующее мгновение я оказался в купе, упав на колени и задыхаясь. Так, нужно пометить для себя следующие пункты в доработке артефакта. Сделать поиск нужного воспоминания более легким, и переход к этому воспоминанию не таким болезненным. На самом же деле это довольно забавно, испытывать боль вообще какой-то дискомфорт, находясь в собственных воспоминаниях. Наверное, этот феномен нужно изучить, а еще лучше отдать для изучения какому-нибудь учёному магу. Так, ладно, нужно сосредоточиться. В купе тем временем наемники убрались, а я отвесил не слишком болезненную, но очень чувствительную для гордости пощёчину Анне или кому-то, кто весьма на неё похож. Очень похож, просто до дрожи.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 Покачав головой и морально приготовившись к боли, я сосредоточился на воспоминании, даже глаза прикрыл, чтобы лучше все представить. Очередной тычок под ребра, и я снова очутился в купе, упав на одно колено на пол. На этот раз, отдышавшись, я не пялился на все подряд, упустив из вида свою цель, а отслеживал каждое движение, каждый жест девушки. На третьем просмотре я пришел к определенному выводу, и опять, через мучительное представление о своей кровати, вывалился из воспоминаний. Так, нужно также выход проработать, но я сделал его. Я сделал этот демонов артефакт. Подозреваю, что аналогов ему нет, и прямо сейчас на вскидку смогу предположить, кому он может понадобиться. Да шпионом всех мастей. Не надо с разными записывающими артефактами возиться с большой долей вероятности быть застигнутым. Просто прошел мимо, взглянул ненароком и пошел себе дальше, а потом уже в спокойной обстановке все подробно рассмотреть и записать. Хорошо бы еще сделать, чтобы и кто-то другой мог видеть эти воспоминания, пока вспоминающий бродит по спирали. Тогда и записать все можно было бы без суеты, не подвергаясь смертельному риску. Да много кому может понадобиться артефакт. Правда, после существенных доработок. Сходил в душ, потому что после этих упражнений я пропотел больше, чем после отработки связки Малея. Это удар, раскрытой ладонью в центр груди противника, усиленный любым боевым заклятием, в моем случае заклятием «Каменная перчатка», И одновременно, всаживая в незащищенный бок, кинжал другой рукой. Да я даже с Анной так не вспотел, хотя старался, выкладываясь по полной. После душа снова завалился на кровать, заложив руки за голову, и принялся обдумывать то, что удалось разглядеть в воспоминании. Это была не Анна. Это определенно, точно была не Анна. Ни одно движение не напоминало о моей подруге. С другой стороны, я понял, что заставило меня насторожиться и не принять на веру слова Стояновой, когда она уверяла, что не видела меня в поезде. Духи. Эти легкие с ароматом розы, духи, которые всегда сопровождали Анну, куда бы она ни заходила. Девушка в купе пахла так же, но, тем не менее, это была не Анна. Кроме того, мне удалось определить весьма интересную деталь. Девица притворялась расстроенной и осматривала купе цепким взглядом, когда видела, что я на нее не смотрел. Похоже, я интуитивно, запретив Вольфу вылезать из-под сиденья и издавать какие-либо звуки, уберег его от пули в переносицу. Также я пришел к выводу, что слышимые мною, да и не только мною, вопли из коридора вагона про то, что наемники зачем-то таскают с собой девицу и выведенного яйца не стоят. Это был красивый спектакль, рассчитанный на молодых людей, которые дрожали от страха в своих купе и могли поверить в любую дичь, которую им скармливали. Ну и на закуску. Теперь совершенно точно известно, кто именно остановил поезд. Осталось всего ничего, выяснить, кто находился под маской Анны. И не побоялась же, я покачал головой, если Стаянова узнает, что кто-то в ее лечении совершил это преступление, то просто убьет, и последствия ее будут волновать в последнюю очередь. Вот только найти эту девицу не представляется возможным, как мне кажется. Да и непонятно, на ней была маска вроде той, которую я носил совсем недавно, или же какая-то сложная иллюзия. В общем, совершенно бесперспективное дело, лучше выбросить его из головы. Я узнал главное, Анна мне не лгала, и на этом нужно закончить. Сам не заметив, как я уснул, мне снялся совершенно суматошный сон. В нем я гонялся за девушкой из поезда, на которой почему-то была надета маска безликого. Бегали мы по спирали памяти, и я никак не мог ее догнать, а она убегала, весело смеясь и периодически останавливаясь, чтобы поманить меня пальцем. Наконец, мне удалось обхватить ее поперек талии, и волосы девицы, цвет которых я никак не мог разглядеть, Принялись щекотать меня по лицу. Я улыбнулся во сне и приоткрыл глаза. А, Соскочив с кровати, я отшвырнул от себя полуживую мышь, которую на этот раз паразит припер мне и положил на грудь. «Демоны бездны!» Бросил взгляд на кота, который не выглядел довольным. Вздохнув, притянул мохнатого паразита поближе и зарылся в густую шерсть. «Прости, я понимаю, что ты так заботишься обо мне. Но не нужно мне больше носить мышей. Лучше сам их ешь. Или что ты с этой мерзостью делаешь?» Кот фыркнул, вырвался у меня из рук, схватил мышь, и вместе с ней исчез, словно говоря, что ты, мол, кретин. Если не захотел полакомиться мышкой, то желающие еще найдутся. Я посмотрел на кровать, спать хотелось зверски. Я и проспал-то от силы пару часов. Зевнов направился обратно в постель. «Надо же, на этот раз ты не заперся, да и встал уже. Молодец!» Вот осталось пойти и побиться головой что-нибудь твердое. Понятно, почему я забыл запереть эту проклятую дверь, но ведь я совсем забыл, что мы сегодня с дедом должны куда-то поехать. В какие-то клановые лаборатории. Бросив взгляд на часы, едва не застонал. Уже было утро, и нужно ехать. Вот за каким демоном я ночью решил во что бы то ни стало испытать артефакт. Неужели нельзя было выбрать для этого более подходящее время? «Да, встал. Ты мне позволишь себя в порядок привести?» Я взлохматил волосы и посмотрел на деда из-под «Приводи, разве же я против?» Дед пожал плечами. «Жду тебя в машине, поторопись». Пришлось поторапливаться, прыгать на одной ноге по комнате, пытаясь одновременно натянуть носки и рубашку. Наконец я собрался и выскочил из комнаты. Проверив, на месте ли артефакт, поспешил к ожидающей меня машине. Водителем был не Егор, того наняли специально для меня и матери. Этого звали Евгений, но я его практически не знал. Знал только, что он работает водителем и частично телохранителем главы клана. Сев в машину, я уставился в окно. Что мне сразу бросалось в глаза, так это отвратительная охрана главы клана и его домочадцев. Не было единой системы, да и начальника охраны как такового не было. Эту должность кто только не занимал по какому-то остаточному принципу. Чаще всего это были отставные военные, которые не смогли жить на очень небольшую пенсию. Например, Егор когда-то был капитаном спецподразделения. Очень непростого, надо сказать. Их еще убийцы магов называли. Почему ему не жилось спокойно на гражданке, я не знаю. Сам он не говорит, но мне кажется, что Егор неровно дышит к моей матери. Правда, ни словом не намекнет, так и будет поглядывать на нее в зеркало заднего вида. По-моему, зря. Она так давно одна, ей тоже определенно нужно расслабиться. Но тут они сами разберутся. Взрослые люди, в конце концов. С моего водителя мысли плавно перескочили на происшествие в поезде. Могли ли это организовать какие-нибудь оппозиционеры? Но которые протестуют против того, что дети аристократов, все поголовно маги, а несчастные детишки простых смертных даже к источнику пройти не могут. Как будто им кто запрещает. Так могла на это пойти оппозиция. Чисто теоретически, почему нет? Вот только не местная оппозиция. Она никого никогда за собой повести не сможет. Разве что нахрен, куда ее с завидной периодичностью посылают». Ты подумал насчет того, какой бизнес-проект возьмешь, чтобы продемонстрировать его императору как серьезность намерений позаботиться о клане? Вопрос деда сначала ввел меня в ступор, а потом я вспомнил, о чем идет речь. В принципе, можно посмотреть в лаборатории, у них много проектов с весьма неплохой перспективой, можно что-нибудь и подобрать. Не стоит, я уже знаю, чем буду заниматься. Я махнул рукой и уставился в окно, чувствуя, что засыпаю. Правда, и чем же ты займешься? Дед смотрел с интересом, я же вытащил из кармана артефакт. «Вот этим», — продемонстрировал я фигурку ему. «Хм, ну, удачи, хотя я бы посоветовал что-нибудь посерьёзнее». посерьезнее. Он работает», — я аккуратно спрятал статуэтку на место в кармане. «Мне удалось его запустить». «Как работает?» «На такую удивленную физиономию деда я могу смотреть бесконечно». «Вот так, работает и вуз не дует», — я пожал плечами. «Но его нужно хорошо доработать». «И вот здесь мне, скорее всего, понадобится помощь кого-нибудь из этой лаборатории. Надеюсь, ты посоветуешь мне знающего мага?» «Посоветую», — буркнул дед. «Вылезай, раньше начнём, раньше уберёмся отсюда. Поверь, иногда мне кажется, что лаборатории клана — это черная дыра в миниатюре. Они тебя засасывают и никак не хотят выпускать из своих недр». Настала моя очередь удивленно смотреть на деда. Он, оказывается, ещё и поэт в душе. Но мы действительно приехали, поэтому я вылез из машины и задрал голову, пытаясь разглядеть, где заканчивается стоящее прямо передо мной здание. Вот уж действительно, черная дыра промелькнула у меня в голове, но я отбросил эти пораженческие мысли и направился к двери.